Глава шестая. Вперед, только вперед. Но с корабля был всегда устремлен в будущее. Изогнутые кости позвоночника, идущие вдоль поручней и над ребрами, указывали вперед. Под поручнями череп давно умершего Аракисиана с глазами, наполненными зеленым морским стеклом и костеклеем, невидящий смотрел вперед. Клюв, окованный металлом, предназначался для того, чтобы таранить другие корабли, рассекать волны, пробивать путь в брызгах и пене, указывая курс корабля. Сегодня он практически не шевелился. Лишь водоросли лениво раскачивались вокруг клюва дитя-приливов, мимо проносились рыбы, кожа которых искрилась светом, они выпрыгивали из укрытий в растениях и исчезали на глубине, окутанные сиянием мерцающих облаков, когда шумные женщины и мужчины тащили веревки вдоль тазовых костей к носу и обратно к флюклодкам, старой и новой. Джоран думал, что буксировка корабля из бухты – не самая сложная операция, но оказалось, что это не так. Голоса стали громче, никто не понимал, что от них требуется, а когда Джоран вмешался, он увидел ухмылки на лицах тех, кто слушал и тех, кто его игнорировал, И хотя шума и суеты у клюва дитя-приливов было много, дело вперед не продвигалось, и неодобрение миас, стоявшие на корме, накатывало на Джорана точно грозовые тучи на краю мира. К тому моменту, когда давление ее взгляда, устремленного ему в спину, стало таким невыносимым, что ему уже казалось, будто вот сейчас над ним разразится буря, дети палубы наконец справились с работой. Неряшливо, неаккуратно и совсем не по-флотски однако флюк-лодки были привязаны к дитя-приливов, а женщины и мужчины устремились в них по веревкам, точно насекомые, возвращающиеся в гнездо. Джорана удивила их небрежная смелость. Лишь немногие из команды, в том числе Джоран, умели плавать, а что для них означало падение в воду. Он услышал голос отца. «В воде тебя ждет только смерть, мальчик. Можешь в этом не сомневаться. Если ты не задохнешься и не утонешь, Тебя встретят зубы, жало или щупальца обитателей глубин, существ, которые не терпят посягательств на свои владения, потому что ненавидят тех, кто приходит с суши так же сильно, как друг друга. Нет ничего более жестокого, чем море, сын». И пока женщины и мужчины работали вокруг Джорана, он пытался найти правильный голос, чтобы отдавать приказы, но у него возникало ощущение, будто он тонет. «Это мне не по силам». Несколько мгновений он раздумывал над тем, чтобы сделать всего три или четыре шага в сторону, и злобное море поглотит его, приговор будет приведен в исполнение, и морская старуха останется довольна. Однако это чувство быстро прошло. В нем такого просто не было, он не мог забрать собственную жизнь. Джоран появился на свет и прожил всю жизнь на островах, А люди там рождаются не для того, чтобы отдать ее обратно, ведь она так трудна на скалах и песке. Тебя растили, чтобы ты смотрел на мир сквозь вуаль мести и гнева, упрямого и темного, заставлявшего продолжать войну с суровыми островами вот уже много поколений. Столько кораблей утрачено, столько душ потеряно. Территория захвачена и снова отдана врагу, А причины войны и число лет, которые она бушует, уже давно забыты. Остались лишь истории, что рассказывают детям на ночь. Они забирают наших здоровых людей, убивают ради удовольствия. Они едят наших детей, в особенности таких, как ты, не желающих спать. Из-за спины до него донесся голос Миас. «Гребите! Гребите сильнее, или я отрежу палец каждому из вас!» Суровый голос, небрежная и жестокая угроза. Нет, он не отправится в море. Его гнев имел мишень, хотя он не знал, будет ли у него шанс ее поразить. «Гребите!» — выкрикнул он, добавляя свой голос к голосу Миас. «Гребите изо всех сил, или до вас доберется морская старуха!» Но женщины и мужчины на флюклодках не гребли. Пока не гребли. Хотя ему хотелось верить, что они спешат поскорее занять места на скамьях и готовятся заняться делом. Он надеялся, что они ничего не станут ему доказывать, и знал, что станут. Когда весла заработали, они двигались в разнобой. Некоторые едва касались воды, и он заметил мужчину, как его зовут, Джоран не знал, который упал назад, когда его весло не встретило ожидаемого сопротивления. Барли отвесила ему оплеуху мощной рукой. Она шла вдоль своей маленькой команды и кричала на них так, что Джоран почувствовал зависть. Она знала всех и каждого. Конечно, как могло быть иначе? Она выбрала их из своей банды, хранившей ей верность. Миас появилась рядом с ним и закричала, обращаясь к грибцам второй лодки. «Посмотрите, глупцы, смотрите на них, неужели у вас каменный запор?» Она указала за поручни. «Неужели вы позволите команде Барли вас опередить?» Мужчина в меньшей лодке, одноглазый, без двух пальцев на руке, встал и начал подгонять остальных грибцов, заставляя их резкими лающими криками сохранять ритм. «Как его зовут?» — спросил Миас. «Я не знаю», — ответил Джоран. «А тебе следовало бы». Она пошла прочь. «Вы двое!» продолжала Амиас, обращаясь к двум женщинам, присевшим на корточки на палубе. «Я не потерплю бездельников на своем корабле. Поднимите стоп камни. Скоро мы выведем наш корабль в открытое море, но вряд ли сумеем это сделать, если камень будет оставаться на дне. Так что поднимайте их и спойте мне песню». Женщины и мужчины бросились к центральной лебедке, огромному колесу, сделанному из отрезанного позвонка. «Сначала он не двигался, как если бы дитя приливов сопротивлялся, как если бы чувствовал себя здесь комфортно, подальше от угроз войны. Быть может, я слишком долго держал тут корабль», — подумал Джоран, если водоросли на днище пригвоздили гигантский круглый камень к морскому дну. Женщины и мужчины отчаянно напряглись, и в этот момент зазвучала песня. «Принесите малышку в мир». Толкай-хей, толкай хей толкай, принесите ее в крови. Толкай-хей, толкай хей толкай, принесите малышку в мир. Толкай-хей, толкай-хай, будь девой, дарно, будь достойной, толкай-хей, толкай-хей! И по мере того, как все больше членов команды толкало колесо, вплетая свои голоса в песню, оно пришло в движение. Джоран чувствовал знакомую мелодию у себя внутри, вспомнил прежнюю радость, которую она дарила, но сейчас не мог петь, ведь он был офицером. А кроме того, лишился этого дара после гибели отца. Кость трещала под слоем сланца на палубе. Джоран чувствовал, что корабль слегка кренится в сторону берега, когда вес стоп камня начал перемещаться с морского дна наверх. Кость жаловалась, стонала и содрогалась, А потом Джоран ощутил то же, что и все, кто находился на борту, и понял это, потому что воздух наполнился возбуждением. Каким-то совершенно непредсказуемым образом создалось впечатление, что корабль у него под ногами пробудился от подобного смерти сна, словно вдруг стал живым. «Камень поднимается!» — раздался крик с кормы корабля. Дитя палубы направил огромный камень в специальное место у борта и закрепил его там. А потом ноги ударили по палубе. Женщины и мужчины побежали к огромным центральным дугам позвоночника, стали подниматься вверх по веревкам и лестницам, по балкам, к крыльям корабля, готовым принять ветер, готовым к полету по морю. Грибцы у клюва старались изо всех сил. Корабль слегка подрагивал, но оставался на месте. Казалось, люди сражаются с мощным течением, а их мышцы и пот бросают вызов тяжелым мертвым костям дитя приливов. Затем вода вздохнула у бортов, корабль сдвинулся, поддавшись напору весел, и раздался оглушительный крик. Даже Джоран, мрачный и обиженный Джоран, ощутил удовлетворение от маленькой победы разума и мышц над пассивной материей и жестокой водой. На корме миас взялась за огромное весло. руль «Дитя приливов». Оставшийся на носу Джоран принялся криками указывать грибцам направление, и огромный корабль двинулся к клетке с Бакеном, колокол которого скорбно звонил у входа в бухту. Клетка представляла собой набор из нескольких изогнутых металлических арок, установленных вокруг плавучей платформы для защиты находившегося внутри колокола, и на нем Джоран уже видел силуэт последнего члена команды «Дитя приливов», говорящего с ветром. Джоран содрогнулся. Всякий, кто сохранял здравый смысл, не хотел иметь с ветрогоном ничего общего. Но, с другой стороны, они в нем нуждались. Существо могло до некоторой степени контролировать то, что являлось самым важным для любого дитя палубы — ветер. Он сидел на бакене, и его худое, сгорбленное тело чуждого существа, скрывали рваные одеяния, спадавшие почти до самой воды. Его одежда, несмотря на свою длину, была слишком тонкой, чтобы приглушить звон раскачивавшегося на волнах колокола. Здесь морские течения сходились со стоячими водами бухты. Ветрогон скорчивался и, не шевелясь, застыл на месте. Но именно его противоестественная неподвижность приковывала взгляд, и не обратить на него внимания не было никакой возможности. Бакин раскачивался на волнах, но говорящий с ветром напоминал скалу и, казалось, парил над своим насестом. И чем ближе дитя приливов к нему подходил, тем лучше удавалось его разглядеть. Грязь на когда-то белом одеянии, Яркие цвета маски из листьев, закрывавшие впадины, где прежде были глаза, хищный изгиб острого клюва. Одежды, скрывали не имевшее ничего общего с человеческим тело. Ноги с тремя пальцами и острыми когтями, сморщенная розовая кожа, обтягивавшая хрупкие кости, из которой торчали черенки сломанных перьев. Джоран не знал, почему ветрогоны теряют оперение, но догадывался, что причина в их жизни в грязи. На любом корабле, говорящий с ветром, становился источником вшей и прочих кусачих существ, о чем было известно всем детям палубы. Голова необычного существа пошевелилась. Получилось короткое и резкое движение, за которым не мог уследить человеческий глаз. Только что она скрывалась во впадине между плечами, и вот уже ветрогон смотрит на корабль, Над Джорана, как если бы его размышления привлекли к нему внимание, говорящего с ветром. Каждый грибок весла приближал корабль к Батину, но невидимый взгляд ни разу не дрогнул. Нарисованные на маске глаза, представлявшие скирит буревестника, бога всего сущего, не оставляли его, и Джоран чувствовал их, как укор: посадили меня сюда, оставили меня на этой штуке. не обеспечили ни малейших удобств. Это было правдой, хотя Джоран говорил себе, что поступил так, чтобы защитить Ветрогона, ведь если бы он оставил странное существо на корабле, команда стала бы его мучить. Нет, он убрал Ветрогона с корабля по тем же причинам, по которым совершал многие поступки, из-за страха. Команда принимала говорящего с ветром как должное и полностью его игнорировала, словно тот не существовал. Но Джоран не принадлежал к флоту и видел ветрогонов только издалека, в загонах глинодворов или, когда их вели к кораблям. На судне размеров Дитя-приливов обычно находилось более одного мага-ветра, и Джоран возблагодарил морскую старуху за небольшое милосердие. От мысли о том, что ему пришлось бы выслушивать жуткий... И странным образом красивый хор их беседы на высоком свистящем языке у него начинала зудеть кожа. Дитя приливов сбросил скорость, не дожидаясь его приказа. Грибцы знали, куда они направляются. Огромный корабль остановился на расстоянии вытянутой руки от Бакина. Ветрогон опустил голову на гибкой шее и повернул ее на 180 градусов, диковинным образом ни на мгновение не сводя с Джорана нарисованных глаз. Затем, повиснув вниз головой, разинул клюв и заверещал, продемонстрировав острые зубы и язык, говорившие о его принадлежности к хищникам. Выказав свое неудовольствие, говорящий с ветром спрыгнул с бакина, и вновь движение было совершенно неожиданным, и ударился о борт корабля. Его одеяния распахнулись, когти на локтях голых крыльев сжали кость, следом за ними клюв и мощные задние ноги нашли опору на хребте. Оттуда Ветрогон сумел взобраться по борту корабля, двигаясь необычными, нечеловеческими рывками, пока не нашел люк, который вел на нижнюю палубу и проскользнул в нору, ставшую для него домом. «Как его называют?» — спросила Миас. «Что?» Джоран повернулся и обнаружил, что у него за спиной стоит Миас. Она двигалась по кораблю так, словно он стал частью нее — как будто дитя прилива взговорился с новой супругой корабля, и теперь ее перемещения стали для Джорана тайной. «Как называют говорящего с ветром?» — снова спросила Амиас. «Команды всегда дают им имя, если они сами себя не называют». «У него нет имени супруга корабля», — ответил он. «Ему не дали имени. Он никому не нравится». «Я никогда не встречала команду, которой нравился бы «Ветрогон». — заметила она. — Зверь Скирит пугает любых разумных женщин и мужчин, но для того, чтобы контролировать его, необходимо дать ему имя. — Я никогда его не контролировал, — ответил Джоран. Он произнес эти слова и почувствовал себя глупцом, и выражение лица Миас показало, что она думает так же. — Никогда? Почему? — спросила Миас. — Он не придет и не поможет. — ответил он. — И не станет со мной говорить супруга корабле. Она кивнула, как если бы получила ответ. — Я думала, что черный корабль не должен иметь говорящего с ветром, но если он отказывается помогать, это многое объясняет. В любом случае, со мной он говорить будет. — сказала Миас, наклонившись над поручнями, и закричала, обращаясь к детям палубы на флюк-лодках. — Барли! — «Выведи нас из бухты и позови меня, когда у нас будет достаточно ветра, чтобы распустить крылья». «Будет сделано, супруга корабля!» — крикнула в ответ Барли. Мяс повернулась к Джорану. «Ты пойдешь со мной», — сказала она. «Мы объясним Витрагону его обязанности». «Он не станет с тобой говорить, он не...» Джорана вдруг охватила странная паника от мысли, что ему придется подойти к говорящему с ветром. Он был противоестественным существом, важным, да, нужным, да, но Джоран не чувствовал себя рядом с ним спокойно. «Он ни с кем не будет говорить!» Мясо отвернулось, и Джоран почувствовал, как его вовлекает в ее фарватер, как если бы она была севером, а он стрелкой компаса. «Он будет со мной говорить, хранитель палубы Твайнер, со мной он будет говорить!» Джорану ничего не оставалось, как последовать за ней на нижнюю палубу. Большая кабина находилась прямо под крестцом корабля и в четыре раза превосходила размером любую другую. Ближе к морю располагалась каюта хранителя палубы, которой еще только предстояло стать его. Следом за ней каюта курсера. На обращенной к земле стороне размещался смотрящий палубы, хотя на корабле не было человека, занимавшего третью по старшинству должность, еще дальше — гнездо, говорящего с ветром. Туда редко кто-то приходил, потому что большинство детей палубы, так же как Джоран, страдали от суеверии и боялись ветрогонов. Они подчинялись множеству правил, как, впрочем, и те, кому приходилось с ними общаться. Никогда не снимать с них маску, никогда не объявлять ветрогона свободным, и никогда не убивать под страхом собственной смерти, если только корабль не начнет гибнуть. Говорящие с ветром являлись существами матери, рожденными из последнего яйца Скирита-буревестника, создавшего все сущее. Это делало их драгоценными и требовало защищать. О том факте, что ветрогоны умеют контролировать ветры, говорили крайне редко. Поэтому все, что с ними делали, объясняли заботой об их безопасности во имя Скирита и матери. «Ветрогон», — сказала Миас, распахнув дверь до того, как закончила произносить это слово. «Я вхожу ради твоей безопасности, чтобы почтить мать Скирита буревестника который...» Грохот разбившегося стекла заставил Миас отступить на шаг. «Вон, вон, не твое место, не твое!» Дверь захлопнулась, и пораженная Миас осталась стоять, как если бы не понимала, что кто-то способен бросить вызов супруги корабля на его палубе. За дверью ветрогон передвигал что-то тяжелое, какие-то предметы с громким стуком упали на палубу, затем раздались долгие пронзительные крики и треск, после чего установилась тишина. «Говорящие с ветром так себя не ведут!» — крикнула через дверь Миас. Ее опущенные руки сжимались в кулаки, словно она вцепилась в невидимые весла. А этот ведет, заявил Джоран. И ты ему позволяешь? Мяс положила ладонь на ручку двери. Он здесь для того, чтобы выполнять волю матери из Кирита через супругу корабля. Она надавила на дверь, но та не сдвинулась с места. А затем с другой стороны в нее ударилось еще что-то тяжелое. Вокруг начала собираться команда, привлечённая шумом. «Уходите прочь! Уходите прочь!» Донёсся крик изнутри. «Он не выйдет», — сказал Джоран. «Он никогда не выходит». Мяс бросила на него такой взгляд, от которого завяла бы виноградная лоза, затем повернулась к ближайшему дитя палубы. «Принеси топоры», — сказала она. «Мы сломаем дверь, если потребуется». Женщина стояла и молча смотрела на Миас. «Принеси топоры, или ты познаешь укус веревки!» Закричала супруга корабля, и женщина побежала выполнять приказ, скрывшись в коридоре, ведущем в арсенал. «Они не станут ломать дверь», — сказал Джоран. И ему показалось, что он видит слова, которые она собралась произнести. «Может быть, для тебя не станут». Они уже сформировались у нее в сознании, но в последний момент Миас поняла, что он прав. Конечно, они не будут ломать дверь. Дети-палубы самые суеверные среди всех женщин и мужчин. Они не станут вторгаться в гнездо ветрогона. Пока Миас размышляла, едва заметно шевеля губами, вернулась женщина с топором, но даже не попыталась сделать движение в сторону двери каюты, лишь протянула топор Миас, пока супруга корабля прикидывала, какой урон она может понести в данной ситуации. Что хуже, позволить говорящему с ветром бросить ей вызов или пойти до конца и разбить топором дверь в гнездо? Супруга корабля взяла топор, взвесила его в руке, остановилась, оценивая кость двери, и бросила топор на выкрашенный черной краской пол. «Пусть получит свое пространство. Нам придется рассчитывать на то, что бури благословят нас хорошими ветрами». «А когда мы вернемся в Бернсхьюм, возможно, нам удастся отыскать ветрогона, способного лучше понимать, чего от него хотят мать и буревестник, а этого пусть отправят туда, где живут его соплеменники, от которых нет никакой пользы». Мяс повысила голос. «Ты меня слышишь, животное?» Она постучала в дверь. «Ты слышал?» Она повернулась и зашагала к лестнице, ведущей наверх к палубе и корме корабля, где она могла дать волю ярости. Джоран обнаружил, что он безмолвно благодарит говорящего с ветром, который показал ему, что миас Джилбрин не является неприступной крепостью, и значит, ее можно победить. Он постарался спрятать подальше свое новое знание, как дети прячут у сердца перо надежды, когда их родители выходят в море. Он был кровавым кораблем, и гнались за ним пятьдесят клюва змей. Его команда не выстояла. И гнались за ним пятьдесят клювозмей. Морская старуха получила достойный приз. И гнались за ним пятьдесят клювозмей. змей. Потерянные женщины и мужчины на борту. Эй, на борту! Эй, на борту! Луки на берег и море! Богатство эй, на борту! Эй, на борту! Эй, на борту! Луки на берег и море! Игнались за ним все клювозмеи. Традиционная круговая песнь ветра.